но в его нынешнем лихорадочном состоянии да еще на пустой желудок этот подслащенный настой действовал опьяняюще. По его прикидкам три чашки действовали примерно как пол бутылки шампанского. Он изучил все местные чайные притоны, розовый к о т т е д ж который он о б х о д и л стороной после того, как его заставили заплатить за опустошенную сахарницу. с о л о м е н н ы й амбар, который забавлял его, ибо был истинным пристанищем порока, на каждом столе огромные блюда с кексом и д у р м а н и щ и соблазнительный запах горячих ячменных лепешек. Трактир, где подавали черный крепкий индийский чай, где водители грузовиков распространяли упоительные запахи бензина, пота и больших дорог. Вонд обнаружил. что все его чувства, особенно обоняние и вкус, чудесным образом обострились, и еще д ю ж и н у всяких к о т е д ч и к о в и уголков, где пожилые парочки, приехавшие на дешевых фордах и моррисах, говорили в полголоса о своих детях, б л а г о п р и с т о й н о поглощая сладости. В их обстоятельствах, в е д ь этот чинный ханжеский благополучный мир был бы ему противен до т о ш н о т ы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 Чистыми стали и глаза, и кожа. Спал он по десять часов в сутки и совсем не испытывал того знакомого тонительного чувства, что непрерывно разрушает свой организм. Было о т чего встревожиться, похоже, на то, что его личность п р е т е р п е в а е т изменения. Неужели он начинает утрачивать то, что составляет самую суть его индивидуальности? расстаются с пороками, без которых ничто превращается его сильный, жестокий, безжалостный характер и в кого же он превращается? В д о б р о п о р я д о ч н о г о н а б и т о г о и д е а л а с л и з н я к а годного только на то, чтобы оставив службу, навещать заключенных, поддерживать молодежные движения, принимать участие в демонстрациях протеста против водородной бомбы и питаясь ореховыми лепешками.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 о б и л ь н о с добренного рубленым чесноком и запить его бутылкой самого дешевого кьянти тесто для пустого желудка и чеснок для истосковавшегося о боняния, томление п о с и л ь н о м укладку о м телу Патриции, постоянная сосредоточенность на том, каким способом выпустить к и ш к и из графолипты. Первые две идеи могли подождать. Что же касается графа л и п п е то изыскание подходящего способа началось в тот день, когда он вернулся к обычному лечебному режиму. ч а й н с бонд с холодной настойчивостью, которую не раз выказывал в борьбе с вражеской агентурой в отелях Стокгольма или Лиссабона, принял с я ш п и о н за противником. Болтая с Патрицией ф л л и н г теперь он знал ее фамилию, он проявил неистощимую любознательность.